Глава двадцатая Я замерла, почувствовав себя пойманной. Мысли заметались. Алик, который, кажется, тоже не ожидал чужого вмешательства, быстро взял себя в руки и ухмыльнулся. Вот только взгляд его оставался серьезным, и посмотрел он поверх моей макушки. Едва заметно качнул головой. Понятно, с кем это он там переглядывается, и снова они что-то там решили за меня. Но прежде чем я успела всерьез об этом подумать и возмутиться, снова заговорил Рыжий. «В благодарность за подарок!» – не унимался он. «В самом деле!» – вмешался еще кто-то, тоже глянул поверх моей головы и, переменившись в лице, отступил за спину Рыжего. Тот, словно ничего не заметив, продолжал. «А то, как подарки брать, так вы все с Трикорбана обещать готовы. А как потом посол исполнять, только хвостом вильнете и...» «Вот тебе и первый кандидат для испытания», — усмехнулся Алик. «Как я уже говорил, можешь не стесняться. Трость прочная». «Ты о чем?» — не понял Рыжий. «Я, признаться, тоже не поняла...» но предпочла промолчать. «Для испытания дубинки», пояснил Алик. «Она ведь для того и предназначена отгонять типов, которые слов не понимают или лезут не в свое дело». Ухмылка его стала вовсе нехорошей. На месте Рыжего я бы тоже уже сматывалась, не оглядываясь. Вон второй вмешавшийся убрался за спины остальных. Но Рыжий, кажется, намеков не понимал, как и не замечал, что вокруг него начало образовываться пустое пространство. «Для тебя же стараюсь, чтобы тебя, как в прошлый раз, с носом не оставили!» «Карл, ты идиот!» – прошипела Дейзи, единственная, кто еще стоял рядом с ним. Уцепила Рыжего за ухо так, что тут охнул, что-то зашептала. Я улыбнулась Алику. «Жалко, поцарапается еще. Я имею в виду подарок. Спасибо, я...» Огромная тень упала на землю. Забыв обо всем, я задрала голову вместе с остальными. «Драконы!» — воскликнул кто-то. «Драконы...» Золотой пролетел совсем низко. Описал круг над полигоном, и на миг мне почудилось... что он сейчас приземлится, но дракон взмахнул крыльями и взмыл вверх. Удивительно, насколько грациозным он был, несмотря на огромные размеры. Когда он поднялся выше, я заметила второго, черного с золотыми искрами. Он, или правильнее было говорить «она», Казалось изящней, хотя размерами не сильно уступала золотому. Драконица кувыркнулась в воздухе, устремилась вниз по спирали. Золотой метнулся за ней, вытянувшись стрелой. Но когда, казалось, вот-вот настигнет, черная описала крутую дугу и снова понеслась вверх. «Будто в догонялки играют», — со смехом сказал кто-то. как дети малые, и в самом деле выглядело очень похоже. А еще, кажется, золотой поддавался, позволяя черной драконице удирать в самую последнюю минуту. «Это вы, дети малые, будто в первый раз видите», — проворчал другой голос. «Не знаю, как остальные, а я действительно видела драконов в первый раз, и зрелище завораживало». Я смотрела в небо, открыв рот. Невольно вспомнилась чёрная статуя из моего сна. И от мысли, что это всего лишь статуя, на глаза навернулись слёзы даром, что во сне ничего не было настоящим. И всё же я бы хотела увидеть, как тот чёрный расправляет крылья и летит, пусть не с этими двумя. В спину снова дохнуло холодом. Не сразу я поняла, что дело не в моих мыслях. Исчезли ладони Родерика, и сам он больше не заслонял меня от ветра. Я оглянулась. Родерик брел. Именно что брел, а не шагал. Прочь. И хотя спина его была прямой, как всегда казалось, будто что-то... придавливает его к земле. Он опустил голову на миг, снова поднял ее и прибавил шагу. Что с ним? Не два же дракона, играющих в небе, расстроили его. Или он обиделся на меня за то, что взяла подарок Алика? Внутри что-то больно сжалось. Захотелось догнать его и объясниться. Я заставила себя распрямить плечи. Точь в точь, как сам Родерик совсем недавно. Нет, я ни в чем не виновата, значит и оправдываться не в чем. И вообще, надо бы радоваться, если он обидится всерьез и перестанет называть меня своей девушкой. Ведь если не льстить себе и подумать здраво, вообще непонятно, что он во мне нашёл. Ну ладно, вначале вмешался, не дав мне зацепить заклинанием непричастных. Потом, заметив явную несправедливость со стороны стражника. А потом-то что? Радоваться не получалось. Я посмотрела в небо, надеясь, что играющие драконы поднимут мне настроение, но они уже были далеко. А правду говорят, будто императрица нагуляла старшего сына до свадьбы, потому император и лишил его прав наследника. Полюбопытствовал все тот же рыжий Карл. Родерик остановился, резко, будто налетев на стену. Не будь он так далеко, я бы сказала, что услышал. Но, может, и правда услышал, как услышал, почему-то сейчас я в этом не сомневалась. Тихий шепот нищенки. «Какая разница?» – пожала плечами Дейзи. «Они там!» – она указала пальцем в небо. «Мы тут. ни им до нас дела нет, ни не нам до них. Как это, какая разница? Разговоров-то! Истинная пара императора чуть ли не святая!» а на деле еще одна оскорбление его императорского величества и членов императорской семьи, прервал его звенящий от гнева голос Родарика. Я подпрыгнула, обнаружив, как близко он уже был, подкрался совершенно бесшумно. Уложение о наказаниях статья 222, пункт ЕР. о наказаниях за поношение государя-императора и членов императорского дома. Родерик сделал еще несколько шагов, и я, оказавшись у него на пути, попятилась неосознанно, сжимая подаренную палку. Стоп, стоп, стоп! Алик вклинился между Родериком и остальными, расставив руки, точно распихивая парней в разные стороны. Но его, кажется, никто не слушал. Карается лишением всех прав состояния, кнутом и ссылкой в каторжные работы, закончил Родерик. Род, ты чего взвился? Еще раз попытался Алик. Далась тебе ее величество. Дейзи права, где они, а где мы? Родерик открыл рот, но Алик не дал ему слова сказать. Императрицу и без тебя есть кому защищать, а ты ведешь себя так, будто в нее втрескался. «По портрету!» – буркнул Зак себе под нос. На лице Родерика промелькнуло неописуемое изумление. А потом он расхохотался. «Да так! Что ж слезы проступили!» Алик заметно расслабился, зато очнулся рыжий. Шагнул к родарику выпитив грудь, ну, точь-в-точь -точь петух, заметивший соперника. «Уж не ты ли на меня донесешь?» Родерик, оборвав смех, развернулся было к нему, но Алекс снова вырос у него на пути. «Карл дурнем был. Дурнем и помрет, это все знают. а стынь «Нет уж!» — не унимался Рыжий. «Я, может, умом и не вышел, зато совесть у меня есть своих не закладывать. Откуда тайный канцелярии обо мне узнать, если этот не...» «Карл, заткнись!» Рявкнули сразу несколько человек, и сразу после этого стало так тихо, что я услышала, как шелестит на брусчатке упавший с дерева лист. В этой тишине негромкий голос показался оглушительным. «Ты назвал меня доносчиком. Ответь за свои слова, если ты мужчина». Алик застонал, схватил Родерика за плечо. «Рот, ты в самом деле белины объелся. Собака лает, ветер носит, уймись. Это же Карл, сила есть, ума не надо!» Родерик стряхнул его, словно матерый волк, повисшую на нем легавую. Развернулся, и Алик отступил. Карл же отступать не собирался. А кто ты, если угрожаешь мне уложением о наказаниях? Доносчик и есть. Давай, беги в тайную канцелярию, жалуйся. А заодно всех остальных заложи. За донесения поди, что-то там тоже причитается. Ой, дурак, протянула Селия. В самом деле дурак. Зачем прилюдно рассказывать, как можно испортить тебе и окружающим жизнь? и провоцировать всех, кто не успеет увернуться, на всякие гадости. Да и вообще, можно подумать, император не умеет считать до десяти, и если бы у него появились какие-то подозрения ссылать надоевших жен в монастырь, истинная она там пара или нет, не вчера придумали. Как избавляться от нежеланных детей с помощью разнообразных несчастных случаев и внезапных болезней. Карл не унимался. «Как еще назвать человека, готового своих заложить, чтобы выслужиться?» Из-за какой-то удар в челюсть оборвал его слова. Карл отшатнулся, тряхнул головой и бросился на Родерика. «Уж казалось бы, я и драк повидала, и сама в них участвовала. Но сейчас могла только застыв смотреть». На обычный мордобой это походило не больше, чем ария Прима Императорского театра на пьяное пение ночного сторожа. Удар, подсечка, снова удар. При том, что оба парня не тянулись к магии и не пользовались никаким оружием. Я почти сразу перестала понимать, кто кого и как и чья берет. Настолько быстро все происходило. А потом вдруг все закончилось. Карл лежал на животе, а на спине у него сидел Родерик, вроде бы небрежно выкручивая неестественно вывернутую руку. Карл захлопал ладонью по брусчатке, и Родерик поднялся, выпустив его. — Я был неправ, — просипел Карл, сплюнул кровью, медленно начал вставать. — Принято, — сказал Родерик, протянул руку, вздёргивая поверженного на ноги. Я обнаружила, что вцепилась в трость так сильно, что заныли пальцы. Выдохнула, наконец-то вспомнив, как дышать. «Так, всё, расходимся», — рыкнул Алик. «Спасибо двум ненормальным, пожрать перед парой не успеет уже никто». Я охнула, вспомнив про время. Родерик быстро глянул в мою сторону и... и отвел глаза. «Себе спасибо скажите, не торчали бы тут любопытство, время бы не потеряли!» Огрызнулся он. Халик вскинул подбородок, точно собираясь что-то ответить, но тут же махнул рукой и повернулся к Рыжему. «Карл, ты как? К целителю?» Не ограничившись словами, он потянулся к магии, но Рыжий только поморщился. «Ерунда!» «Отвяжись». Алик пожал плечами с видом «Было бы предложено». Я не стала ждать, случится ли что-то еще. Заторопилась прочь. Часов у меня не было и, наверное, долго еще не будет. Но, судя по солнцу, утро уже было в самом разгаре. Студенты, спешившие по дорожке мимо полигона, это подтвердили. Я не удивилась, услышав за спиной шаги. В конце концов, все, кто остался на полигоне, торопились сейчас в одном направлении. Развилка, на которой парни отправятся в одну сторону, а девушки в другую, будет чуть позже. Но шаги упорно совпадали с моими, и широкоплечая тень закрыла мою, так что я все же обернулась. Мало ли кто там. «Не бей меня, прекрасная госпожа». замялся Родерик, догнав меня и зашагав рядом. «Я тебе еще пригожусь. Побьюшь тебя, как же, если что и трость не поможет». «Посмотрим на твое поведение», — буркнула я. Он снова рассмеялся. «А я думал, ты спросишь, как я тебе пригожусь». «Вот еще», — фыркнула я, «дружбу не покупают». «Дружбу?» — приподнял бровь он. «Ну да». Я сделала вид, будто не понимаю намёка, даром что сердце заколотилось чаще. Я всегда думала, что друзьями становятся потому, что вместе, ну, интересно, а не потому, что кто-то может пригодиться. Разве не так? Он как-то очень невесело усмехнулся. В идеальном мире. «Так, в реальном тебе будут набиваться в друзья именно потому, что ты можешь быть полезен. За редким исключением». «Я пожала плечами. Не знаю. Оливия, моя соседка, вчера очень мне помогла. Хотя какая от меня будет польза графиня «Оливия?» – заинтересовался Родерик. «Графиня? Твоя соседка-младшая графиня Сандью?»